109. Случилось это на двенадцатый день моего дозора. В самом начале шестого я возвращался из гастронома на Лекс и заметил, как по тротуару, обгоняя меня на полквартала, спешит низенькая женщина в черном пальто, Инесс гало. Я узнал ее мгновенно. Кое-как обрезанные седые волосы, сутулая, напружиненная, словно бычок перед атакой. Будто желая побыстрее скрыться с глаз, Она сбежала на крыльцо и исчезла в доме. Я подождал пару минут. Улица пустовала. Я ухватился за кованую решетку на окне первого этажа и полез. Галло надо застать врасплох. Я помнил, как лез Хоппер. Ступни между прутьями, правую ногу на старомодный фонарь над парадной дверью. Дотянувшись до решетчатых перил на втором этаже, я подтянулся, ногой зацепился за перила, свалился на усыпанный листвой балкон и направился к окну справа, где Сандра перерезала сигнализацию. Галопо включала светильники внизу, и из двери напротив лился свет, и я все видел. Вычурно обшитая деревом библиотека, вся мебель покрыта простынями. И никого. Я кредиткой слегка приподнял оконную раму, потом открыл её пошире и залез внутрь. Хопер говорил, что в ту ночь... Когда сюда залезал он, таунхаус словно застыл во времени. Все предметы ровно там, где были семь лет назад, в тот день, когда они с Сандрой должны были улететь в Бразилию, а она его кинула. Ровно та же случайная мебель накрыта ровно теми же простынями, те же ноты шапена на пианино. А теперь все тщательно укрыли и убрали. Я заглянул под простыню на массивном... Стэнвэя в углу, и никаких нот не нашел. Кто-то, наверное, Инесс Гало, успел тщательно здесь прибраться, может, после Хоппера. Против двери, повернутой к освещенной площадке винтовой лестницы, стояло кресло. Я сел, подождал, и вскоре услышал торопливые шаги вверх по ступеням. И вдруг появилась она, и незгало, в мешковатых серых шерстяных штанах и белой блузке, Бежит по площадке к следующему маршу Мисс Гало. Она ошеломленно застыла и уставилась на меня, видя, вероятно, лишь темный силуэт. Или лучше Кайот. Она в ярости рванулась к порогу, рука гладила выключатель, и люстра залила библиотеку тусклым золотом. Смотревшись, Инез Гало окатила меня безмолвным презрением. Очевидно, прекрасно знала, кто перед ней. И извините, что без приглашения. Люди, вы совсем не понимаете намеков? Надеюсь, вы любите ночевать в обезьяннике. Голос у нее был низкий, сиплый, больше подходил дальнобойщику или шестифутовому вышибали, а не этой кряжестой, но все-таки маленькой женщине. Она едва дотягивала до пяти футов, но была сложена как шлакоблок. Схватила телефон со столика в библиотеке потыкала в кнопки. «Я бы на вашем месте воздержался». «Правда?» «Койот» — любопытное имечко. «Лично я бы предпочел, чтобы меня друзья прозвищем компрометировали поменьше. Работорговля? Принудительный труд?» «Приятель с таможена иммиграционной полиции говорит, в вашем родном городе были неплохо поставлены дела?» «Пуэбло, По если не ошибаюсь». Так вот, он мне рассказывал, что раз в год туда приезжала загадочная женщина в пустом минивене, а потом уезжала битком, набив его людьми, штабелями их складывала, как дрова. Я с парой-тройкой побеседовал. В замечательных подробностях описали женщину за рулем. За каждое нарушение от трех до семи лет. Сколько фильмов вы так успели снять? 10 От 30 до 70 значит? — Подозревая, после гребня вас в федеральной тюрьме ждет нехилый культурный шок. Излагая все это, я наблюдал за ее лицом и на слове «работорговля» понял, что попал в яблочко. И слава небесам, потому что я блефовал. У меня не было ни друзей в таможенной иммиграционной полиции, ни свидетелей. Последние дни... Я читал и перечитывал свой наспех восстановленной записи, пытаясь найти против Гало хоть что-нибудь, любую мелочь, и то и дело утыкал свое прозвище, помянутое Пэк Мартин и Марлоу Хьюз — койот. Койот — дикая собака прерий, но к тому же сленговое название тех, кто переправляет нелегальных иммигрантов из Мексики в Штаты. Диапазон огромен. От мелких семейных лавочек До миллиардных бизнесов, спонсируемых наркокартелями. Пегмартин отдельно упомянул, что «Койотам» и нас Гало звала съемочная группа. Я призадумался Может, это потому, что Гало и впрямь их Кайот? Это плюс она уроженка Мексики, плюс делал для Курдова всю грязную работу, по словам Марлоу, и так сложилось мое теоретическое допущение. Отнюдь не исключены, что в гребень возила гало. Скорее всего, договаривались так. Они три месяца работают на площадке, наблюдая мириады черных дел, а затем им угрожают, дабы не проговорились, и пусть катятся на все четыре стороны. Конечно, гипотеза была хлипкой, и я не ожидал, что она выстрелит до этой самой минуты, когда увидел, как сильно голо побелело». За годы, что миновали со свадебной фотографией, где она так юно блестела глазами, и даже с того дня, когда она вместо Кордова приняла премию киноакадемии за тиски для пальцев, Гало очень переменилась. Словно десятилетие на службе у режиссера, вечно подле него, обратили ее в камень. Седые волосы вьются жестче, низкий лоб отяжелел, губы, как тугая бечевка». В ней не осталось ни капли легкости или беспечности. Но, может, это неизбежно, если ты решил навеки остаться на орбите Исполинской планеты, чья масса превращает твою собственную в ничто? Она не ни мускулом не шевельнула, лишь напряженно разглядывала меня. Затем отложила телефон. «Чего вы хотите, мистер Магрет? Побеседовать по душам? Нам не о чем говорить. Вот не согласен». «Можем начать с того, что Александра Кордова умерла в двадцать четыре года. Затем у меня есть и другая проблема. В съезд, кем я обсуждал Александру Кордову, исчезли. Дом одного из них сгорел дотла. Если поговорите со мной, может, мой друг-таможенник посмотрит сквозь пальцы на ваши закупки рабского труда». Головски пела, но прикусила язык. Медленно отошла к бару в углу и налила себе выпить. «Если это рабский труд, миллионы жизней бы отдали, чтобы попасть в рабство», — буркнула она. «Эти люди жили по-царски. Они не могли уйти. Говоря строго, они были пленниками. Они этим и заплатили. Обо всём было уговорено заранее. Никакого принуждения, никакой лжи. После съемок мы от них едва избавлялись. Все хотели остаться навсегда, как детишки в эпкоте». Обредаться. Примечание. Эпкод с 1982 года. Тематический парк в Дисней-Олде, Флорида, посвященный техническому прогрессу, достижениям человеческого разума и в целом мировой культуре. Конец примечания. Она сощурилась, Чего вы надеетесь добиться? Правда. Правда. Она ухмыльнулась, коротко сверкнула улыбкой, точно сломанная зажигалка искрой, затем посерьезнела. Мое появление ее ошарашило, в этом я был уверен. И теперь она размышляла, как себя вести, чтобы побыстрее меня вытурить. Видимо, решила подыграть, во всяком случае, до поры. Склонила голову на бок и натянуто улыбнулась. «Что-нибудь выпейте, если вы не добавляете мышьяк, Она налила Джеймисон из той же бутылки, откуда наливала себе, и сунула мне стакан. Потом сел на диван, и я заметил, что на тыльной стороне левой ладони у неё впрямь вытаторован штурвал. Черная доска не обманула. Анонимный юзер утверждал, будто это доказывает, что Гало и Кордова – одно лицо. Сейчас, разглядывая ее тесаный профиль, я спрашивал себя – Возможно ли, что режиссер и его ассистентка один человек, что вот это и есть Кордова? Но коренастая женщина держалась типичной прислужницей, и в бегающих глазках мелькало что-то раболепное, что-то не будто предмет ее неизменного внимания спрятался и стоит где-то за кулисами. «Нет, она совершенно точно не Кордова, и она тянет время». Прежде чем вам предъявит леса, мистер Магрет, сказала она, не отводя от меня взгляда, вы уверены, что их вы и хотите увидеть. Рычаги, тросы, железные опоры, ржавчину и толстые цепи, тщательно, расставленные прожектора, совсем не та реальность, что на экране, вовсе не такая пленительная. Она опять склонила голову, будто ее осенила новая мысль, пристально вгляделась в мое лицо. И скупо улыбнулась. «Забавно. Я думал, уж вы-то ее раскусите. Вы что, правда так и не поняли?» «Чего не понял? Наверняка же вы видели намеки тут и там, подсказки». Намеки на что?» «Кажется, я лишился своего преимущества. Инесгало пришла в себя. А может, мне и вообще не удалось загнать её в угол? Она воздела бровь. Вы что, правда не вычислили?» «Чего не вычислил? Александра болела. Вот проклятие дьявола...» Она усмехнулась. «Я, а со мной целая армия врачей и других специалистов по всему миру, можем вас уверить, что Александра никогда не страдала от проклятия дьявола и вообще от проклятий. У нее был рак, острый лимфобластный лейкоз, всю жизнь с ремиссиями». Я шалело молчал. Гнев побуждал меня возмутиться. Но я понимаю, что происходит. Она скармливает мне очередную ложь, втирается в доверие. Ее заявление нелепо. Я же знаю, что это неправда. Не может такого быть. Но почти тотчас всплыл вопрос, не упустил ли я чего сам. Или хоппер. Быть может, это повседневность, эта болезнь, всегда маячила письменами на песке. А мы мучительно щурились, вглядываясь в морскую даль, и ни разу не посмотрели под ноги. «Если не верите, звякните в центр Слоуна Кеттеринга», — сварливо прибавила гало «Поищите, кого подкупить в регистратуре, они вам подтвердят. Александра там лежала трижды, под девичьей фамилией матери Гонкур. В пять лет, потом в четырнадцать, еще раз семнадцать. И в Техасском университете в Хьюстоне она как будто торжествовала». Я правду говорю, сами увидите. Я молчал про себя, тасуя даты. Сандре было всего пять, когда она перебежала чертов мост и обрекла себя на проклятие. В четырнадцать она внезапно бросила музыкальную карьеру, а в семнадцать... и тут на меня обрушилось потрясение. В семнадцать Сандра позвонила Хопперу и плакала в трубку. Она была в отчаянии, — говорил он. «Сказал, что больше не может жить с родителями, хочет уехать, чтобы они ее не нашли. То есть она хотела сбежать от болезни?» «Вы не виноваты», — сухо объявила Гало, будто читала мои мысли. «На какую бы дикость ни купились. Проклятие, сатана, страшный бука. Хотя, ну, честное слово, взрослый человек, опытный репортер, не ожидал от вас такого легковерия. Но вы себя не корите». Александра была девушка харизматичная. Вы удивитесь, что ей удавалось годами внушать людям. Она умела убеждать в невозможном, талантливо, как отец. У них был дар, у обоих, взять тебя за руку, заглянуть глубоко в глаза, и ты, отбросив все сомнения, уходил за ними следом в лабиринт абсурдного и невероятного и поселялся там навеки. Уж я-то знаю, я там была 46 лет отказалась от всего, от мужа, от детей. Но теперь все закончилось, и я прозрела. Видимо, потому что я не одна из них. Мне несложно различать выдумку реальность. Я живу в реальном мире. И вы тоже. Это она произнесла с нажимом, даже сердито, и скрестила руки на груди. Ее болезнь терзала всю семью. Для маленьких детей прогноз таким лейкозом благоприятный. Большинство лечится один раз и в ремиссии до конца жизни. С Александрой вышло иначе. Едва нам казалось, что можно вздохнуть спокойно, что ей, наконец, здорована жизнь без нескончаемых уколов и стероидов, без пункций пересадок стволовых клеток. Проходил несколько лет, ее проверяли, и врачи опять сообщали нам чудовищные новости. — Вернулась Матильда. — Матильда? — переспросил я. Она кивнула. Так Александра звала свою болезнь. Александра придумал ей имя, как другие дети, воображаемым друзьям. И это многое говорит о том, что было у нее в голове. В пять лет как-то утром она пришла в кухню и, поедая через, весело объявил матери, что у нее теперь новая подруга. — Кто? — спросила Астрид. — Матильда, — сказала Александра. — Матильда. Странное имя. «Неизвестно, где она его услышала». «Матильда меня убьет, сказал Александра. Все испугались, но ведь она все таки дочь своего отца. Драма превыше всего. Благословена, или даже проклята, беспредельно живым воображением. И на завтра Александра заболела. Подскочила температура, на руках и на спине сыпь, астрид. Отвезла ее в больницу, и врачи сообщили нам ужасное. «Матильда? Это же вроде следующий фильм Кордовы, который он так и не выпустил». Гало кивнула. «Он хотел об этом написать. Не смог. Писать о таких душераздирающих вещах — все равно, что день за днем смотреть на солнце. Как ни старайся, особо не разглядишь и непременно ослепнешь». Она вздохнула. «Он не хотел больше снимать кино. Хотел только спасти дочь, для родителя потерять ребёнка — пытка. Но еще хуже изо дня в день смотреть, как ребенок страдает, как он то и дело балансирует между жизнью и смертью, как смерти полна вся его жизнь. Но ты так и живешь, ты борешься, ты надеешься, что в один прекрасный день все изменится. Удивительно жестоко порой жизнь. Выделяют тебе ровно столько надежды, чтобы хватило не погибнуть, как чашка воды и кусочек хлеба тому, кто на грани голодной смерти. Она помолчала, отхлебнула из стакана. Александра решила никому, кроме родных, не говорить. Врачи советовали иначе. Но она встала на дыбы, не хотела, чтобы ее жалели. Сказала, а ей тогда было всего шесть, что гораздо больнее, если вокруг все станут ходить на цыпочках, будто она хрупкая бабочка с оторванным крылом, чем страдать от рук Матильды. Мы все заключили с ней уговор, поклялись никогда никому не говорить. А когда Александре не здоровилась, и она не могла выйти в мир и проживать жизнь, ее отец устраивал так, чтобы красочная, неописуемая жизнь пришла к ней. Между поездками в городскую больницу, четыре, иногда пять раз в неделю, она училась в гребне, и поместье стала театральным задником, хостелом, Сокровенной обителю, где круглосуточно где ездились философы, актеры, художники, ученые, и все не учили Александру жить, думать, грезить. Всех нас, собственно говоря, учили. Я припомнил пикник Пег Мартин. Сандре было шесть. Примерно тогда она закончила лечение, если Гало не врёт. Сандра взяла меня за руку, привела на берег. Ива, высоченная трава. Вода изумрудная. Вокруг не души. Спросила, вижу ли я троллей. Астрид наняла концертирующего пианиста из Жулиарда. Трижды в неделю приезжал в гребень, давал Александре уроки. Врачи предупреждали, что некоторые сильные лекарства могут подействовать на нервную систему. Надолго ослабить моторику и гибкость. Играть на фортепиано Александре будет трудно, а то и вовсе невозможно» кисти пальцы будут неметь повысится чувствительность возможны обмороки но на александру лекарства подействовали наоборот играла она изумительно бегло память способность осваивать сложнейшие произведения за гранью человеческого за фортепиано она жила спасалась от смерти странство по континентам по горным грядам и морям первое место На международном конкурсе Чайковского в Москве она выиграла в ремиссии. Но через три года, когда ей было четырнадцать, мы снова узнали страшную весть. Матильда вернулась. Александра была сильная, но ей никак не удалось бы разъезжать концертами и лечиться одновременно. Пришлось отказаться от всего, и она отказалась. Гало умолкла. Рассудок мой вошел в штопор от симметрии внезапно явленного мне уравнения. По одну сторону магия, по другую наука, пульсирующий темнотой миф и постижимая реальность. Кордова, как всякий отец, отчаянно спасал дочь, но от проклятия дьявола или от рака. Внезапный Сандрин – музыкальный гений, проклятие чертового моста или побочный эффект химиотерапии в детстве». Я вспомнил, как Бекман описывал Сандру на концерте. Она познала предельную тьму. Но как она обрела это знание? Взглянув в лицо дьяволу, постигнув, что он заберет ее душу, или плутая лабиринтом бесконечной болезни, на каждом повороте предчувствуя смерть за углом? Объяснения эти, как две стороны одной монеты, от моего выбора, аверс или реверс, Зависит, что я за человек. Некогда я, едва ли усомнившись, выбрал бы то, по что поверит большинство, логику, рацию, конкретику, но теперь, к немалому своему смятению, будто я вдруг очнулся и сам себя не узнавал, неодолимо склонялся на другую, невозможную, а логичную, безумную сторону. Я не хотел в это верить, не хотел смириться с тем, что Сандра... Ослепительным пламенем, плавшая во всех мною собранных историях, убита попросту реальностью. Я жаждал несусветного толкования ее гибели, мрачнее, кровавее, сумасброднее, проклятие дьявола. После второго курса лечения стало труднее, сурово продолжала Гало. Нрав у Александра всегда был ого-го, сильный, как ее отец, и эти двое постоянно ссорились, можно сказать, воевали. Врачи предупреждали, что от стероидов возможны перепады настроения, вспыльчивость, даже агрессия. Обуздать этих двоих не умел никто, ни Астрид, ни я. Они как два дракона, а мы все, птички лазурные, прятались по шкафам и под лестницами, надеясь только не сгинуть под перекрестным огнем. «Из-за чего они ссорились?» — спросил я. Она дернула бровью, «Уж не знаю». Много ли вы понимаете про темперамент гениев? Но их мучает жажда, как и обычным людям и не снилось. Придавая себя в руки такого человека, нужно с этим смириться. Или конца краю не будет твоим страданием. Выживая рядом с гением, вечно гнешься и крутишься, точно проволока. Вечно делаешь поправки и постоянно меняешь форму. Всегда были другие женщины, другие мужчины, другое все. Астрид терпела, Александра, когда подросла и разобралась, считала, что это бесчестно, что он обжирается, что ему недостают цельности, что он совершенно предает семью. В город вернулся давний его любовник, снова поселился в гребне, а Александре этот тип не нравился. Как-то ночью, я тогда отлучилась, она пришла к нему в спальню и запалила кровать. Астрид не хотела публичной грязи, Среди ночи увезла его из поместья. Он отболивал. По пути попали в аварию. Тео вытащил его до приезда скорой и схитрился тихонько сдать в травмпункт. Но Александра добилась своего. Тот исчез. Она стрельнула в меня взглядом. Я подозреваю, почти все это вы уже знаете. Я кивнул. Его звали Хьюго Виллард, паук, якобы священник. Это я предложил отправить Александру в лагерь, — сообщила Гало. — Шесть Серебряных Озер. У лагеря были неплохие рекомендации. Когда нам сообщили, что там погиб мальчик, утонул в ливень. Сами понимаете, что мы пережили. Но когда я приехала за Александрой, она была другая. Гало дернул плечом, не без цинизма скривилась. Познакомилась с мальчиком. Самый одинокий мальчик на свете. Это она его так называла. Говорила, что он, как прекрасный кленовый лист, прежде времени сорвавшийся с дерева, плывет по ветру, под дождем, кувыркается по полям и канавам, совершенно один, в разлуке со всем миром. Но она считала, в нем есть глубинное добро. Вскоре она его отыскала, они начали уж, не зная что, переписываться. Понятия не имея, что они писали друг другу, что говорили, но она вновь ожила. К ней вернулись силы, Ее отец вздохнул с облегчением, да и мы все. Александра хотела уехать из гребня, чтобы вокруг были обычные люди, обычная жизнь. Этот дом он купил для нее. Она устало глядела библиотеку, точно вспоминала, какое теплое оживление некогда наполняли комнату, как она звенела голосами, музыкой. Прежде чем все это, словно потерянную цивилизацию, Похоронили под белыми простынями. Казалось, всё начинается заново. Мы записали ее в школу. Я молила, чтобы он вернулся к работе. Опять снимал. Галу кивнула, осушила стакан. Прогноз по раку тем хуже, чем больше рецидивов. Со временем окно выживания постепенно закрывается. В организме накапливаются токсины, тело разрушается изнутри. В начале мая... Александре предстояло обследование. Она не хотела идти, потому что, конечно, знала правду. Она всегда знала. Врачи рекомендовали клинические испытания, экспериментальную программу в Хьюстоне. Вскоре Астрид в спальне Александры нашла уложенный чемодан и два билета в один конец в Бразилию. Спросила у Александры напрямик, что происходит, А та сказала, что бежит с Хопером, и никто не сможет ей помешать. Она не хочет лечиться. Но на кону была ее жизнь. Она же еще подросток. Она твердила, что этот мальчик — любовь всей ее жизни. Какой-то преступник малолетний. Никто не отнесся к этому всерьез. Кто вообще любит в таком возрасте? «Ромео и Джульетта», — сказал я. «А также Хоппер Александра». Александра с отцом поссорились страшно. Он запихнул ее в машину, запер дверь и сказал, что она едет в Хьюстон. Хочет она того или нет? Пусть решает сама, говорит ли мальчику правду. Александра решила не говорить. Мол, любить умирающего пытка? Пусть лучше мальчика ее ненавидит, потому что из ненависти прорастает желание жить дальше, забыть, победить. Лучше так чем погибать от утраты, грезить о невозможном. А если их великая любовь обернется чем-то иным, жалостью, отвращением, Александра этого не вынесет. Обрубила все связи с мальчиком и уехала в Хьюстон. Чуть там не умерла, но больше от разбитого сердца, чем от болезни. Голоу мокла, и жесткий ее профиль самой чуточку смягчился. — Александре полегчало? — спросил я после паузы. «Да, поступила вам Херст. В начале весеннего триместра уехала. Уставала, случались обмороки. Но передохнула в гребне и пошла на второй курс. И была здорова. Окончила колледж. А полгода назад все вернулось. Матильда...» голо задумчиво кивнула, вперившись взглядом в кофейный столик. «У меня закружилась голова. Сложились две детали мозаики разом. Во-первых, Таинственный преждевременный отъезд Сандры из Амхёрста на первом курсе. О нём упоминалось Венити Фейр. Я ещё недоумевал. Чего вдруг? И вот оно, объяснение. А во-вторых, хронология. «Долго Александра лечилась в Техасе?» — спросил я. «Месяцев восемь. А что?» И потом вернулась в гребень. В недоумении Галло медленно кивнула. Поддерживающая терапия была уже в Нью-Йорке. А что такое? Родные заказывали ей медицинское оборудование. Кресло, каталку или что-нибудь производство Century Scientific. Ей все заказывал я. Гребень был оборудован как клиника Мейо. Чтобы Александре было удобно, чтобы ее не беспокоили без нужды. Сиделки дежурили с ней круглосуточно. А мусор в гребне сжигают по ночам. Карга Торп Кишмя кишит кордовитыми. У них там Мека, съезжается со всего света, надеется узреть воочию. Не хватало ему только, чтобы какой-нибудь поклонник порылся в мусоре. Нашел рецепт, вычислил, что Александра больна, и растрезвонил об этом в интернете. Мы ее защищали. Хотя, конечно, защита — просто очередная клетка. Все складывается. Печи, которые видела Нора... Стеклянная пробирка с ярлыком «Биологическая опасность», нечаянная доставка, прибывшая к Нельсону Гарсии в декабре 2004-го, в свете Сандриной болезни, все встало на свои места. Но возбуждение от разгадки этих последних немногочисленных тайн почти тотчас рассеялось и сменилось пустотой, горем. Какой облом! У меня всегда наступал легкий облом в финале расследования, когда озираешься и видишь, что не осталось больше затененных углов, нечего копать. Но на сей раз вышло иначе, накатило опустошение, ибо я постиг, что все Кирины мертвы. Их и не было никогда, ибо как я не отворачивался от реальности, как не желал Сандре сверхчеловеческого величия, некого иного... Бурного бытия, отрицающего все резоны, кишащего троллями, дьяволами, тенями, что гуляют сами по себе, и черной магией, мощной как водородная бомба, я понимал, что и нас Гало говорит правду. И эта ее правда уничтожила все. Одним ударом срубила волшебные сумрачные джунгли, куда я забрел по следу Сандры и теперь я стоял посреди плоской пустыни, залитой светом, но совершенно голой».